Часть вторая. Новая модель кей-поп. В этой главе я исследую музыку и творчество BTS с периода The Most Beautiful Moment in Life. Времени, когда они стали новым символом кей-поп, ассоциирующимся с молодостью и искренностью. Почему из множества групп именно BTS? Ответ на этот вопрос легко найти в их музыке, дух и философия которой ставят группу особняком среди остальных айдол-артистов. О появление их фандома Армия открыла новую эпоху в истории кей-поп. Статья 3. Философия и аутентичность, вышедшие за пределы локальной стратегии. BTS и ARMY. План по глобализации кей-попа. Более полувека на мировой музыкальной арене безоговорочно господствовала американская популярная музыка, представленная такими жанрами, как джаз, рок-н-ролл, хип-хоп. Американская поп-музыка была синонимом мировой поп-музыки, и практически все современные музыкальные жанры и стили появились в США и оттуда распространились по миру. Фактически, за исключением британской поп-музыки, которая тесно связана с американской сценой, за последние сто лет вне этого мощного течения не появилось ничего выдающегося. Да, такие жанры как мамба, боссановы или регги становились востребованными на волне популярности танцевальной музыки, однако, по большому счету, латиноамериканская музыка тоже является внутренней неотъемлемой частью огромного течения американской популярной музыки, омраченного разделением на белые и черные жанры. Таким образом, азиатской музыке не находилось места на мировой сцене. Музыка с этническим колоритом находила своих слушателей в Сан-Франциско, других городах западного побережья США, но круг ее слушателей ограничивался иммигрантами. В первой половине 2000-х годов Джей-Поп завоевал определенную популярность в Нью-Йорке, но в основном эта популярность была в хипстерских кругах, далеких от мейнстрима. Но это и дало кей-поп возможность выйти на свет. Хитсая «Гангнам Стайл» распространился благодаря соцсетям и резкое восхождение кей-поп на этой волне показало, что теперь поп-музыка имеет не один канал распространения и популяризации. Любопытно, что жанром, установившим этот новый тренд, оказалась не американская или западноевропейская музыка. Азиатская, а не американская поп-музыка завоевала сначала Корею, потом самый большой континент мира – Азию, а затем продолжила победоносное шествие по миру. Западная Европа, Южная Америка, Ближний Восток и, наконец, Северная Америка. Это доказало возможность, пусть и минимальную, построение разнообразной музыкальной мировой системы и стало значимым событием в истории мировой культуры. Ведь изначально у кей-поп не было амбициозных планов по покорению мира. Все началось в тот момент, когда из-за пресыщения внутреннего рынка Кореи развлекательная индустрия нацелилась на освоение близлежащих восточноазиатских стран и поднялась на волне успеха халю. Причем в первую очередь это касалось корейских сериалов, а не музыки. Сам термин халю появился в результате успеха группы Ход в Китае и Клон на Тайване, что само по себе тоже не было итогом продуманной стратегии, а произошло достаточно случайно. Клон. Южнокорейский поп-дуэт, продвигавшийся в 96 х 2005-х годах и возобновивший свою деятельность в 2017, наибольшую популярность получил на Тайване. Этот сравнительно небольшой успех стал важным первым этапом в деле открытия целого нового континента, которого даже не было до этого на карте и название которому кей-поп-индустрия. Конечно, у этого явления были свои пределы. Китай и Япония, на которые изначально были нацелены корейские артисты, Сами по себе державы с развитой поп-культурой, во многих вопросах этой сферы ощущающие свое превосходство, считающие себя передовиками, а кроме того у Кореи с этими странами сильные языковые барьеры, несмотря на региональную близость. Для преодоления этих трудностей была создана стратегия по локализации, одной из самых сильных культурно-технологических достижений индустрии кей-поп. Сначала кей-поп-индустрия была направлена на завоевание Японии. У стран есть много общего в музыкальном плане, а кроме того, корейцам сравнительно легко дается японский. SM Entertainment через прослушивание нашли Боа, когда той было 12 лет, и в проекте Синби начали ее актерскую стажировку с целью одновременного покорения корейской и японской аудитории. Синби – таинственный, мистический. В то время объемы инвестиций SM Entertainment составляли 3 миллиарда вон. примерно 2,7 миллионов долларов или 200 миллионов рублей. Очень впечатляющая сумма, тем более если вспомнить о финансовом кризисе девяносто седьмого года. Буа занималась вокалом и танцами, а помимо этого изучала японский и английский языки, и в итоге начала карьеру не как кей-поп, а как джей-поп-певица. В 2002 году она выпустила альбом на японском и через несколько лет достигла пика популярности. В процессе создания образа Боа агентство разработало ряд ноу-хау, которые впоследствии стали неотъемлемой частью процесса работы над образами айдолов не только SM Entertainment, но и всех остальных агентств. Большинство айдол-исполнителей, которые появлялись после Боа, тренировались именно в соответствии с такой стратегией локализации бессильных изменений. Япония до сих пор считается приоритетным направлением. Однако для такой подготовки, как у Боа, необходимо много ресурсов. А кроме того, она уже не отвечала постепенно расширяющемуся музыкальному рынку, который требует большей активности и гибкости от артистов. В этом процессе важным элементом стало посредничество зарубежных фанов, иностранцев и этнических корейцев, проживающих за рубежом. Если мы посмотрим на сегодняшние популярные за рубежом айдол-группы, мы увидим, что в большинстве из них есть по крайней мере один иностранный участник. Их отбирают через прослушивание, которое проводят за рубежом. Тиффани и Джессика из Girls' Generation – кореянка американского происхождения, Бэм-Бэм из GOT7 и Лиса из BLACKPINK из Таиланда, а в группе TWICE три иностранные участницы – тайванка Цзи Юй и японка Момо Исана. GOT7 – бойбенд в составе семи человек, ранее находился под управлением компании JYP. BLACKPINK – южнокорейская женская поп- и хип-хоп-группа в составе четырех человек под управлением лейбла YG. TWICE – Поп-группа из девяти девушек под управлением компании JYP, сформированная по итогам шоу Sixteen, на мировом рынке они исполняют роли пословки и поп и способствуют межкультурной коммуникации. Они также часто отвечают за исполнение рэпа и интервью на английском, японском или китайском. Нетрудно разгадать секрет статуса Twice на японском рынке или оглушительного успеха GOT7 и BLACKPINK у тайской аудитории. Однако стратегия локализации, разработанная в кей-поп-индустрии, была нацелена по большей части на азиатский регион, в основном на Восточную и Юго-Восточную Азию. Кроме того, существовал ряд препятствий для проникновения кей-поп на Запад и тем более в США, на самый крупный музыкальный рынок с огромным потенциалом. Естественно, попытки предпринимались и приносили определенные плоды. В 2009 году Буа на волне успеха в Японии и, будучи довольно популярной в мире, выпустила англоязычный альбом BoA и стала первой кей-поп-певицей, чей альбом попал в чарты журнала Billboard. В этом же году в центре внимания медиа оказался сингл Nobody, группы Wonder Girls, впервые в истории кей-поп, попавший в чарты синглов. Wonder Girls – южнокорейская женская поп-группа, существовавшая в период 2007-2017 годов под лейблом JYP. Это важнейший момент, который мы не должны забывать, ведь случилось то, что казалось невозможным. чарты и билборд были взломаны. Биг Bang впервые собрали огромный стадион на своем концерте в США, а Girls' Generation впервые приняли участие в ток-шоу на американской радиостанции. Подобные события показали, что у кей-поп есть поклонники и в США. Но все перечисленные ранее примеры имели свои ограничения. Да, они доказали, что попасть в чарты билборд в принципе реально, но при этом также показали, что существуют ограничительные условия, препятствия, непреодолимые как неприступная стена. До того, как песня Gangnam Style приобрела вирусную популярность во всем мире, кей-поп-синглы, выходившие в Америке, не достигали вершины топ-40. До того, как в 2016 году популярность BTS приобрела феноменальный характер, из примерно 12 альбомов, вошедших в топ-200, только двум удавалось подняться до топ-100. Естественно, учитывая статус K-pop в то время, такие показатели нельзя считать неудачными. Это сложно выразить цифрами, но когда я стал освещать деятельность таких групп, как Big Bang, Tune One, EXO и реакцию на них, Я явно почувствовал, что теперь появился интерес к кей поп и даже фанатизм. Мощь кей-поп сильно возросла по сравнению с тем, что было раньше. У всего перечисленного есть одна важная общая черта: корейские исполнители, имевшие успех на американском рынке и попавшие в чарты билборд, все без исключения были артистами большой тройки агентств SM, JYP или YP. Эти компании, имея большие финансовые возможности и богатый опыт, могли создавать востребованную и стильную музыку. а с другой стороны обладали системными стратегиями и ноу-хау для завоевания рынка. Обычные фаны могут быть не в курсе, но в продвижении артиста или записи решающими факторами являются роль агентства или промоутера и их связи с прессой и радиовещательными компаниями. Своевременное появление в передаче на радио или ТВ вовремя данная реклама способствовала повышению продаж альбомов азиатских музыкантов, имеющих ограниченные возможности показать себя публике вживую. Самого успешного корейского исполнителя в США Сая также поддерживал один из ведущих специалистов в своей области, промоутер Скутер Браун. Продвижение участницы группы Туны One Си на американском рынке тоже стало возможным благодаря влиянию и знаниям Брауна. Однако даже для таких мощных игроков, как члены Большой Тройки, проникновение на американский рынок оставалось сложной задачей, имеющей свои пределы. Специалист, разбирающийся в специфике индустрии, факт того, что BTS смогли преодолеть эти препятствия и изменить ситуацию на рынке, иначе как чудо воспринять не может. С самого их дебюта все их достижения на американском рынке были новыми достижениями для индустрии K-pop в принципе. Будучи совсем еще новичками, они в 2015 году оказались в топ-200 с двумя своими альбомами, затем их Wings ворвался в топ-40 и поднялся до 26-го места. Фантастический результат, после которого стало понятно, что началась новая эпоха. С 2016 года и по сегодняшний день восемь альбомов группы и два сольных микстейпа оказывались в топ-100. При этом три из них попадали в первую десятку, причем два оказывались на первом месте. Начиная с февраля 2019 года и по сегодняшний день всего 13 кей-поп-синглов входили в топ-100. Из них пять — песни BTS. Причем Fake Love достигла 10 места, а Idol – Пока еще им не удалось достичь успеха Сая, но все равно это великолепные произведения. Гораздо более значимым показателем является тот период, в течение которого песни остаются в чартах, их конкурентоспособность. Самой слабой стороной кей-поп как раз и является сложность тем, чтобы песни как можно дольше оставались в эфире из-за сравнительно небольшого фандома корейской поп-музыки. За исключением Сая, до да BTS никому не удавалось продержаться в чартах дольше двух недель. Это было сложно преодолимым препятствием в деле осуществления стратегии по локализации кей-поп. Статистика не может объяснить всего, но факт остается фактом. BTS с их удивительными цифровыми показателями преодолели все сложности, которые испытывал жанр кей-поп при проникновении на мировой музыкальный рынок. Как же BTS, толком не имевшим стратегии продвижения, единственным удалось подняться на вершину популярности в Америке, если учесть, что без стратегии локализации кей-поп артисты в принципе не могут рассчитывать на международный успех, тем более на родине поп-музыки в США, где имеются серьезные ограничения для развития стратегии локализации? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо изучить саму суть жанра и понять, чем он мог привлечь внимание международной аудитории. Это позволит нам понять и секрет успеха BTS, и ограниченность возможностей кей-поп. Кей-поп и в особенности его айдол-направление предоставляет потребителю, так сказать, полный набор разнообразных впечатлений. Сюда входят красивые образы, трендовая музыка и превосходные выступления. Одним из предварительных условий, при которых можно получить такие совокупные впечатления, является наличие общемировой эстетики, делающей менее заметными национальные особенности. С начала 2000-х годов агентства, занимающиеся продвижением кей-поп-айдолов, разработали несколько общих принципов для обеспечения этого полного набора. Один из них – создание системы занятий и тренировок для Трейни. Стажер – тот, кто тренируется с целью стать кей-поп-звездой. Как правило, у Трейни подготовка организуется музыкальным агентством. Эта система нацелена на сглаживание национальных или личных особенностей и создание высококачественной музыки и профессиональных исполнителей. Благодаря этому в 2000-х годах кей-поп стал популярен повсюду, кроме музыкальных рынков США и Западной Европы. Американский рынок имеет свои особенности. Во-первых, самой сильной стороной кей-поп была его мегасовременность, и в этом он сразу проигрывал американской поп-музыке, так как создавался именно по ее образу и подобию. Неизбежными следствиями этого были отсутствие музыкальной оригинальности и недостаточная аутентичность содержания и философии. Требовательная американская публика и масс-медиа сознательно или несознательно не смогли принять и неотъемлемую черту кей-поп, его стандартизированность. Да, кей-поп-артисты привлекали внимание и симпатии своими роскошными образами, но для аудитории это было всего лишь экзотикой и не более, на этом интерес пропадал. Скорее отрицательно, публика оценила и систему искусственного создания звезд, которая также является характерной чертой жанра. В первой половине 2010-х годов американские СМИ, рассказывая о мировом успехе кей-поп и интересе к этому жанру в США, впервые стали употреблять термин «фабричные айдолы» (factory idols). Это определение несло негативные коннотации, так как означало артистов, сделанных по трафарету, неотличимых друг от друга и потерявших собственную человеческую индивидуальность. В таком отношении видны стереотипы об азиатах, свойственные американцам, а также их излишняя настороженность, вызванная резким взлетом кей-поп. Исторически так сложилось, что в Америке всегда существовал ряд устоявшихся предубеждений по отношению к Азии. Например, образ несимпатичного азиатского мужчины, совершенно непривлекательного в сексуальном плане. Кей-поп-айдолы в определенной степени развеивали эти предубеждения благодаря красивой внешности и отточенной танцевальной пластике. Однако, параллельно с этим, аудитория утверждалась в мнении, что они все лишены индивидуальности, совершенно одинаковые и искусственно созданные исполнители. Как же BTS удалось преодолеть эти предубеждения? Мы не можем закрыть глаза на тот факт, что они – такие же айдолы, созданные музыкальным агентством и обученные в соответствии с планом. Они, несомненно, обладают этой ограничивающей их особенностью – И до сих пор предвзятость по отношению к группе в этом вопросе полностью не исчезла. Однако они довольно оригинально сумели обойти это ограничение. BTS не создавали и не делали адаптаций своих записей на английском. Они не создавали международных коллабораций с иностранными композиторами или продюсерами, что считается необходимым для локализации кей-поп-музыки, не пытались завоевать Америку, взяв в группу американского корейца или иностранца которые могли бы быть проводниками их музыки на американскую сцену, олицетворяющую собой современную поп-музыку. На самом деле, BTS в принципе изначально не собирались проникать в Америку. Парадоксальным образом, подобное отсутствие стратегии лишь доказывало особенность их музыки и стало основой успеха, на который никто не рассчитывал. За счет своей минималистичной и даже отсутствующей стратегии, BTS смогли заинтересовать закрытый американский рынок и создать выдающуюся музыку. Это тесно связано с нарративом и музыкальной философией группы, сущностью их исполнителей, находящихся далеко впереди остальных кей-поп-артистов. Всем известно, что BTS прошли ту же систему обучения и тренировок, что и обычные айдол-группы, и в этом процессе развивалась их музыкальность. Но дело в том, что все участники группы были выбраны в соответствии с их музыкальным и творческим даром, А кроме того, с самого раннего начала своей карьеры они участвовали в процессе написания музыки, чем кардинально отличались от других групп. На этом базисе были объединены две традиционные сильные черты кей-поп – современная музыка и блистательные выступления, и их синергия значительно возросла. Хип-хоп – это музыкальный жанр, наиболее популярный в Америке и во всем мире, символ эпохи. И на языке хип-хопа с помощью его философии они выражали свои мысли, пусть шершаво, но всегда честно. Такой образ группы, свежий и новый, пришелся по вкусу и американским медиа, и критикам, которые с предубеждением относились к айдолам и настойчиво требовали подтверждения их аутентичности и непосредственно слушателям. Вот только сколько было во всем этом слепой удачи. В течение последних нескольких лет я встречался с Арми в Америке и все время слышал от них, что музыка BTS другая. Их музыка отличается и от хип-хопа, и от выступавших до BTS других кей-поп-исполнителей. Причин этому может быть много. Но главное является то, что продвигаемые ими идеи всегда универсальны и здравы. BTS — единственная айдол-группа, которая в своем творчестве энергично взялась за разработку тем молодости и взросления. Сумев воплотить их в глубоких текстах и прекрасной музыке. Начиная с последовавшей за школьной трилогией серии The Most Beautiful Moment in Life, их творчество стало сильно отличаться от музыки кей-поп айдолов, живущих в выдуманном мире контрастных абстракций. Но также оно стало отличаться и от американских хип-хоперов, впавших в зависимость от необходимости без конца самоутверждаться и поддерживать образ настоящих мача и свеггеров. В песнях Доб и Файя чувствуется энергия. В сайферах и треке Миг Дроп видна бушующая сила молодости, в Гоу-Гоу «Go -Go» критикуется социум, а в эпилог Young Forever и Spring Day переданы отчаяние и печаль молодого человека, чье сердце было ранено, но также в них есть и надежда. Эти песни стали той движущей силой, которая помогла преодолеть главное препятствие в развитии кей-поп – ограниченность аутентичности идей и философии. Эти разнообразные, честные и универсальные тексты не могли появиться только благодаря тренировкам и осуществлению стратегии локализации. Искренность, которая стала ядром карьеры BTS, отчетливо проявляется и в их повседневной жизни, в том числе и в общении с фанами в соцсетях. Большинство агентств, у которых заключены контракты с айдл-группами, руководствуясь различными соображениями безопасности, либо полностью запрещают своим подопечным иметь профили в соцсетях, либо жестко контролирует всю их активность, с целью, чтобы образ в соцсетях четко соответствовал сценическому образу, разработанному агентством. Однако даже в начале своей карьеры BTS смогли обойти ограничения и поддерживали искренние и близкие отношения с фанами в соцсетях. Самым важным было то, что позиция ребят неизменно оставалась искренней и честной. Их поведение в соцсетях полностью совпадало с тем, что они говорили своим творчеством, нигде не было ни намека, но ни искренность. Единство слов, дела и музыки стало главной причиной увеличения их абсолютно добровольного и активного фандома – армии. Армии всем сердцем восприняли музыку BTS, несмотря на разницу национальности и культур, и полюбили группу так же, если не больше, чем местных исполнителей. Во многом это как раз потому, что BTS не старались искусственно подделываться под культурные или национальные особенности других стран, но при этом задействовали свои индивидуальности в творчестве и оставались верными его основным музыкальным принципам. Армия не особо интересовала национальность BTS. Фанаты увидели в творчестве группы, в ее печальном образе неудачников, отражение своих переживаний, проблем роста, страданий и радостей. В отличие от культуры американских или японских айдолов, где концепция проблем роста ограничена в основном искусственной и надуманной внешней показухой, BTS были искренними во всем – и в своей музыке, и в жизни, и это породило небывалое чувство единства и товарищества между артистами и их поклонниками. Это была революционная перемена в поп-музыке, когда фанаты оказались в фокусе внимания. Здесь необходимо обратить внимание на новое явление – фандом Армии, который появился в результате этого чувства единства и товарищества. Армия не пассивные поклонники, которые просто ходят на концерты любимых исполнителей и покупают их альбомы. Они инициировали важные обсуждения внутри фандома, анализировали музыку и текст песен как настоящие критики, а порой даже глубже, стремились нейтрализовать все непонимание, которое окружало группу. Не будет преувеличением сказать, что армии развернули настолько активную деятельность, что смогли достичь того, что никаким пиарщикам из музыкальных агентств и не снилось. В 2018 году BTS оказались под прицелом критики со стороны правых японских СМИ и части корейских журналистов за скандал с футболками на День освобождения. «День освобождения. День независимости Кореи». Ежегодный праздник, отмечающийся 15 августа, знаменующий освобождение Кореи от японского колониального влияния. И именно армии со всего света инициировали проект по созданию «Белой книги». В октябре 2018 года в сеть попало фото участника BTS Чимина, на котором он был в футболке с изображением моментов атомной бомбежки Нагасаки и празднования корейцами окончания Второй мировой войны И своего освобождения от японского колониального господства. Там также были напечатаны на английском слова Патриотизм наша история, Освобождение, Корея. Из-за этого японский телеканал ASAHI TV отменил планировавшееся участие BTS в съемках программы Music Station. Четыре дня спустя американская проевропейская организация по защите прав человека центр Симона Визенталя» Выступило заявление, в котором критиковались Бигхит и BTS за издевательство над прошлым, за фотосессию в одежде с элементами, похожими на свастику СС. 13 ноября Бигхит выступили с обращением, но реакция центра Симона Визенталя и мировой прессы оказалась слишком жесткой. Более 30 фанов, будучи очень расстроены тем, как развивалась ситуация, создали так называемую «Белую книгу», проект серьезного уровня, целью которого было изучить и проанализировать произошедшее. Белые книги изначально выпускались правительством Великобритании. Это были официальные доклады, предназначенные для населения, в которых правительство представляло анализ всех сфер – политики, международных связей, экономики и делало прогнозы развития на будущее. В этой белой книге был представлен краткий обзор случившегося, приведены неверные статьи из прессы и фальшивые расследования, а также для понимания ситуации дан исторический бэкграунд и представлены мнения японских армий. Этот инновационный подход продемонстрировал, насколько сильно их реальное влияние. Уровень представленного исследования и проведенного анализа соответствовал уровню научных докладов, и работа не просто стала достойной защиты BTS, но также оказалось отличным примером, который показал, насколько серьезный подход у ARMY. Еще одной отличительной особенностью культуры армии является налаженная между ними сеть и дружеская связь. Принято считать, что BTS – это культурная собственность корейских фанов. То же касается и остальных кей-поп-групп. Однако особенностью феномена BTS является как раз то, что американские армии из-за своей активной деятельности ни в чем не уступают армии из Кореи, Благодаря феномену BTS, преодолевшему границы, корейская и международная части фандома признают и поддерживают друг друга, и их солидарность гораздо сильнее, чем у фанов других групп. Они переводят послания друг друга на различные языки мира, обсуждают культурные особенности, а когда выходят новые записи группы, поддерживают друг друга с целью продвижения BTS. Международный фандом BTS во главе с американскими фанатами, любовно называемый в Корее и над друзьями. появился впервые в истории кей-поп. И на друзья. В корейском исходном варианте это слово составлено из частей двух слов «международный» и «уменьшительно ласкательного» от «любимый». Примерно по такой же схеме сделан и английский вариант термина «i-livelace». Основная причина этого феномена кроется в универсальности послания музыки BTS, неограниченного культурой какого-либо региона, и это самым естественным образом связало друг с другом фанов из разных стран. Не очень понятно, сработает ли такая стратегия отсутствия стратегии для других групп, а не только BTS, которые придерживаются принципа аутентичности своей философии. Сегодня основной вектор развития K-pop направлен на усиление стратегии локализации, в отличие от истории успеха BTS. Основатель JYP Entertainment Пак Джинён в прошлом году провел презентацию, на которой провозгласил эпоху глобализации, достигаемой за счет локализации. Как он пояснил, такой подход означает поиск исполнителей по всему миру, продюсирование и запись музыки с ними. Он также сообщил, что в июне прошлого года из рекрутированных в Китае шести исполнителей был сформирован бой-бенд под названием Boy Story, а во второй половине 2019 года в Японии планируется дебют девичьей группы. Еще раньше, в 2016 году, SM Entertainment запустили проект NCT, представив свое видение дальнейшего развития. NCT – южнокорейский бой бойбенд, дебютировавший в 2016 году под крылом компании SM. Согласно концепции, группа не имеет строгого количества участников и делится на юниты – подгруппы, участники которых могут одновременно входить в состав сразу нескольких юнитов. На данный момент официально представлены 23 участника группы и 4 юнита – NCT U, NCT 127, NCT Dream и WayV, нацелен на продвижение в Китае. SM отбирает исполнителей в разных странах и формирует группы или юниты, чтобы продвигать их в этих регионах. Сейчас они запустили юнит в Китае. Сегодня кей-поп уже не просто система тренировок для стажеров, он усложнился, перешел на новый регионально-модульный уровень. При всем этом история успеха BTS во всем мире, и особенно в Америке, предлагает другую модель развития, на которую могут ориентироваться остальные группы. Все больше айдол-групп, включая Монста X и Stray Kids, Стали всерьез участвовать в создании своей музыки. Monster X — южнокорейская мужская хип-хоп группа в составе шести человек под управлением компании Starship, сформированная в 2015 году по итогам шоу Номерсе. No Stray Kids — мужская хип-хоп группа из восьми человек, сформированная компанией JYP после одноименного шоу в 2017 году. Они идут по следам успеха BTS. Их сегодняшний месседж становится более честным и искренним, они стремятся к тому, чтобы их творчество соответствовало их индивидуальности. В последнее время SM Entertainment, которая всегда была типичным представителем противоположного подхода, фокусируясь не на искренности обращений, а на профессиональном исполнении и отточенности мелодий, стала активно включать личную историю участников своего последнего проекта NCT в их песни и творчество. Индивидуальность и искренность невозможно скопировать, однако BTS бесспорно преподали совершенно новый и неожиданный урок кей-поп. BTS и их поклонники ARMY открыли новую эру в истории кей-поп, эпоху глобализации 2.0.